Вот русская классика это рулес от Достоевского, говорю, прям залипаю вся. У меня дома псс 50 томов, так я их с первого до последнего читаю, как заведенная, а как закончу, снова начинаю. Что ни говори, а наша русская литература самая великая на свете. Особенно Достоевский, говорю, меня жутко заводит. Он такой сексуальный, тут тебе и сада и фетишизм, и лесби. Только умей между строчки читать. И пересказала ей Сашкинова папашу лекцию близко к тексту. — Про лесби там ничего не было. А в полном собрании сочинений Федора Михайловича не 50 томов, а 30 поправил Фондорин. — Неважно. Важно, что Марфутка клюнула. — Говорит, а если я тебе дам почитать романчик Достоевского, которого никто на свете еще не читал, у меня есть. — Я ей, иди ты. — Ну, она и рассказала, как было дело. Явился к ней один лох с ушами. — Это она, Сашок, твоего ботинка так описала. — В смысле, родители?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 — Та, — говорит, — верняк. — А как звали? — эксперт, — спросил Николас. — Я не спросила. — Что, надо было? — Нет, я и так знаю. Тот-то Элеонора Ивановна засмеялась, когда он сказал по телефону про рукопись. Снова здорово так она выразилась. И потом вела себя странновато. Она смешно про эксперту что это рассказывала. Заранее узнала, что у той такса 100 баксов приходит, а старушка требует 300 — Кстати, не больно-то удивилась, будто ей каждый день по-новому Достоевскому притаскивает. Морфушка ей нет вопросов. — 100 даю сразу, 200 потом. — Ну, а когда заключение получила, кинула пенсионерку. — Стыдно, — говорит, — в вашем возрасте клиентов дурить. — Марфушу на козе не объедешь. Теперь Нике стало понятно, почему Маргунова вела себя с ним так настороженно и почему не дала в руки результат экспертизы, пока не получит расчета.